Русь. Извечный спор. Глава седьмая. О Витовке? Нет. О Хазарском Каганате. Я сейчас вот о чем подумал. О нашествиях литовцев на бегах разбойного люда стран Прикаспия и Кавказа а также татаро-монголов в южную подбрюшью Руси, написанное и, уверен, будет написано еще много интересных трудов. Есть, хотя и сходные, сведения по борьбе с печенегами, половцами, так называемыми черными клобуками. Все они в свое время слились с восточными пришельцами, создав не столько единую национальную державу, сколько бандинский анклав полудиких племен. способных жить только за счет грабежа и порабощения других народов. И сильны они были тем, что до поры до времени бывает силен любой хищник наглостью и безнаказанностью. Все это, так или иначе, присутствует в разных исследованиях, но меня просто отрепь взяла, когда я обнаружил, что советская историография, словно Зарок молчания дала в освещении прошлого хазарского каганата. В лучшем случае произносилась с корговоркой или сквозь зубы, что да, было, дескать, и такое образование на территории Поволжья. Ха! Образование! Да это, к вашему сведению, было не только мощнейшее, но и первое иудейское владение на землях южных славян. Слава богу, время нынче иное и не висит над литераторами домоклов, меч, цензуры и лицемерных псевдо соображений. Об этом шипели историки в штатском. Нельзя писать, так как могут быть ущеблены интересы того или иного народа. Какого народа конкретно, почему-то ясно всем было без слов. Повторюсь. Я не пишу историю в прямом, то есть хронологическом смысле слова. Подробные сведения любой желающий найдет в специальных трудах и учебниках. Меня же тянет заглянуть в темные, малоисследованные заковулки истории и рассказать читателю то, чего он никогда не найдет даже в такой просвещенной кассете, как «Республика». «Хазарский каганат» одного сочетания этих слов веет особой таинственностью, всегда имевшей над нашими умами какую-то странную власть. Если ты, читатель, готов, мы тотчас же отправимся в путь, а он предстоит неблизкий в первый век новой эры, когда римский император Тит разрушил мятежный Иерусалим. Большое количество его жителей подозревали, До 600 тысяч человек было уничтожено. Спаслась на близлежащем холме лишь небольшая часть иудеев, принявших христианство. Через семь десятков лет, а именно в 135 году от Рождества Христова, уже другой римский император Адриан, подавляя восстание лжемессии Барк-Хогбы, И истребил до 500 тысяч иудеев именно после этой страшной кары и начался их массовый исход со своих мест образовывались диаспоры иудеев терзала ностальгии их приютил соседний вавилон но через два века прижившийся там еврей мадак возглавил в стране революционное движение спекулируя Как-то не раз случится и в последующих столетиях на глупости и жадности черни этот социальный противленец вознамерился переделить собственность, то есть попросту говоря, силой отобрать ее у состоятельных людей. С Маздаком и его сторонниками вавилоняне обошлись круто. Их, чтобы другим было неповадно, закопали живыми в землю вертикально вниз головой, содрав при этом кожу. Милое иудейскому сердцу рев движение резко пошло на убыль, а пришельцы в страхе побежали из Равилона в Азербайджан, Армению, Крым, Византию, а в греческих колониях.